И лили наверняка удастся преодолеть его быстрее, чем бледнолицый псих успеет сообразить, в чем дело, добежит до выхода, перехватит лилю и устроит отвратительную сцену. Помощи ей ждать не от кого. Местная молодежь наверняка знает бледнолицего и будет отстаивать его интересы. Работники кафешки отвернутся и сделают вид, что ничего не происходит, и уж тем более не станут вызывать милицию им эти разборки ни к чему.